В отделениях для бумаг было теперь пусто. Никаких неотвеченных писем, на которые надо было бы отвечать. Никаких счетов, которые следовало оплатить. «Если мне понадобится срочно отправить письмо, — сказала миссис Денверс, — стоит позвонить Роберту, и он велит сразу же отнести его на почту. Интересно, сколько срочных писем писала Ребекка и кому? Портнихи возможно. Белое, атласное должно быть готово к среде, непременно. Или в парикмахерский салон. Я буду в городе в следующую пятницу. Запишите меня на три часа к месье Антуану. Мытье головы, массаж, маникюр. Нет, подобные письма были бы напрасной тратой времени. Она просто велела бы соединить Мендерли с Лондоном по телефону. Фрис сделал бы все, что надо. Фрис сказал бы. «Я говорю по поручению миссис де Винтер». Я продолжала барабанить пальцами по столу. Мне некому было писать. Только миссис Ван Хоппер. Было что-то нелепое, даже ироническое в том, что я сидела за своим столом в своем доме, и мне некому было писать, кроме миссис Ван Хоппер, женщины, которую я не любила, которую никогда больше не увижу». Я пододвинула к себе лист бумаги, взяла узкое тонкое перо с блестящим острым кончиком. «Дорогая миссис Ван Хоттер», — начала я. Я писала вымученные, корявые фразы, выражая надежду, что плавание прошло хорошо, и дочь ее поправилась, а погода в Нью-Йорке хорошая. И тут, остановившись в поисках слов, впервые заметила, какой у меня неразборчивый И не сформировавшийся почерк без индивидуальности, без своего стиля, даже малокультурный, почерк посредственной ученицы, закончившей второсортную школу. Глава девятая. На подъездной аллее раздался шорох шин. Я вскочила в панике и кинула взгляд на часы. Ну, конечно, это приехали Беатрис с мужем. Было начало первого, они появились раньше, чем я ждала. «А Максим еще не вернулся. Может быть, мне удастся спрятаться, выйти через окно в сад? А когда Фрис приведет их в кабинет, он скажет, «Мадам, должно быть, вышла, и никто этому не удивится. Все сочтут это в порядке вещей». Собаки вопросительно подняли на меня глаза, когда я подбежала к окну. Джеспер, виляя хвостом, потрусил следом. Окно открывалось на террасу, за которой была травянистая лужайка». Но только я собралась проскользнуть мимо рододендронов, как совсем рядом раздались голоса, И я вернулась обратно. Они шли в дом через сад, вероятно. Фрис сказал им, что я в кабинете. Я быстро вышла в большую гостиную и кинулась к ближайшей двери слева. Она вела в длинный каменный коридор, и я пустилась бежать по нему, прекрасно сознавая, что это глупо, презирая себя за этот внезапный нервный приступ. Но я знала, что не могу без страха встретиться с этими людьми, во всяком случае, сейчас. Коридор, по-видимому, шел в заднюю часть дома. И когда я завернула за угол и вышла к другой лестнице, я встретила служанку, которую не видела раньше. Возможно, это была судомойка с ведром и тряпкой в руках. Она вытаращила на меня глаза, как на призрак, появление которого здесь никак не предполагалось. Доброе утро, сказала я, смущенно направляясь к лестнице. «Доброе утро, мадам!» — ответила она, а ее круглые глаза с любопытством следили за тем, как я поднимаюсь по ступеням. «Я полагала, что лестница приведет меня к спальням в восточном крыле, и я найду свою комнату и посижу там немного, пока не подойдет время ленча, и мне волей-неволей придется спуститься вниз». «Я, должно быть, заблудилась!» Так как, войдя в дверь на верхней площадке лестницы, я попала в незнакомый мне коридор, чем-то похожий на коридор в западном крыле, но шире и темнее из-за темных панелей на стенах. Я приостановилась, затем свернула налево и вышла к просторной площадке другой лестницы. Кругом было темно и тихо. Вокруг ни души.